Где-то там. Высокая трава, почти полностью скрывающая покосившиеся надгробные камни, поржавевшие металлические кресты на фоне многоэтажек и в буквальном смысле гробовая тишина. Это заброшенное кладбище на высоком пригорке недалеко от центра крупного города. Нельзя сказать, что все без исключения захоронения забыты живыми. То и дело встречаются относительно свежие пластиковые цветы. А возле одной могилы, которую явно облюбовали любители напитков разной степени крепости, на единственной здесь деревянной скамеечке кто-то в сердцах нацарапал мелом послание для ценителей кладбищенской романтики. «Хотя бы в следующий раз убирайте за собой, хрюши!» Почерк определенно женский. Текст почему-то заканчивается схематичным изображением сердца, пронзенного стрелой Купидона. Как и на любом другом кладбище, здесь тихо. Пугающе тихо. Лучшего места, чтобы подумать о смерти, не придумаешь. Закройте глаза и представьте, что вас не существует. Вы перестали мыслить, исчезли. Вас нет, и так будет всегда. Большинство тут же стряхнет с себя это пугающее до мурашек наваждение и твердо скажет «нет, этого не может быть, я не умру, кто угодно, но только не я». После этого жизнь пойдет своим чередом, и вы, возможно, больше никогда не вернётесь к подобным мыслям. Пока не наступит день, когда вы действительно погрузитесь в небытие, и вас не станет, и открыть глаза уже не получится. Мемента море. Помни о смерти, не забывай, что от неё не спрятаться, и рано или поздно все мы окажемся там. Но где именно там? В загробном мире, где наша жизнь продолжится, или же в царстве вечной темноты и забвения? К сожалению, а может быть и к счастью, этого никто не знает. Но если по ту сторону все же что-то есть, как учат религии, то что именно? И соответствует ли это что-то нашим ожиданиям и представлениям? Чем христианские представления о загробной жизни лучше других взглядов на то, что ждет человека после смерти? На каком основании мы сегодня отмахиваемся от наивных фантазий, например, древних египтян, но с благоговением и даже трепетом относимся к христианским описаниям вечной жизни после смерти. За две тысячи лет существования христианства богословы так и не сумели создать концепцию загробной жизни, которая не содержала бы в себе огромного количества несуразностей, нестыковок и откровенных ляпов. Что такое христианский рай? Он уже существует или же будет создан по итогам Страшного Суда? Если он уже есть… Что будет с его нынешними обитателями, когда Христос, как и обещал, вернется на землю, чтобы возглавить суд над всеми, кто когда-либо жил? Их все равно будут судить, или они получат освобождение? Чем занимаются праведники в раю? Они продолжают обучаться и развиваться, или им это уже не нужно? А развлечения там будут? Карты, домино, лото? Или все, что допускается делать в Царстве Божьем, неустанно восхвалять Господа и играть на арфе? В общем, как говорил Кристофер Хитченс, «Эта вечеринка будет длиться вечно, и вы не сможете ее покинуть». А что случится с теми, кто жил и умер задолго до того, как Бог в человеческом обличии решил спуститься на землю с твердым намерением спасти людей? Где именно за небесной твердью находится Царство Божье? Ведь о том, что это реальное место, а не некая метафора, в Библии сказано предельно ясно. Фраза «в космос летал Бога не видел», приписываемая Никите Хрущеву, часто высмеивается верующими за якобы наивное и примитивное понимание сущности Творца, хотя она в точности соответствует библейской космологии, тому, как древние представляли себе положение рая относительно мира живых. Согласно Библии, Бог сотворил небесную твердь, основным предназначением которой было отделение земли от небесных вод, находящихся непосредственно над этой твердью. И назвал Бог Твердь небом. Где-то там, за ней, по представлениям древних евреев, и находится всемогущий Создатель и его царство. Где именно? На другой планете? На краю Вселенной? За ее пределами? Мечтать и фантазировать можно сколько угодно. Не менее абсурдным выглядит Джаннат, исламский аналог христианского рая. То, что людям было ближе всего и одновременно с этим не хватало на земле, они представляли себе в раю. И, напротив, все самые ужасные страхи, кошмары и пытки, какие только мог представить себе человек, ждали грешников в аду. В царстве Аллаха, куда попадают только правоверные мусульмане, согласно Корану, текут реки из непортящейся воды, молока, вкус которого не меняется, а также чистого меда и вина. Обитатели рая носят самые лучшие красивые одежды, богато украшенные ожерельями из серебра, лежат на удобных ложах, Голод утоляют вкуснейшими плодами, на выбор, и мясом птиц, а жажду напитками из чистейших источников. Про молоденьких мальчиков-прислужников и жен девственниц, составляющих компанию праведнику в раю, думаю, все и так слышали. Другими словами, в раю есть все, чего так недоставало мусульманам времен пророка Мухаммеда, жившим в жаркой пустыне под палящим солнцем. В аду, полной противоположности рая, неверных пытают огнем, а когда их кожа полностью сгорает, она обновляется, и пытки начинаются заново. В аду грешники питаются исключительно плодами дерева закум, которые выглядят как головы шайтанов, пьют гнилую воду, а то и вовсе кипяток рассекающей внутренности. Но как проверить достоверность этих красочных описаний? Умереть в качестве эксперимента явно не вариант. Получается, от нас ждут только одного — чтобы мы безо всяких оговорок и сомнений верили в христианские или исламские описания рая и ада, несмотря на то, что они едва ли могут похвастаться какими-либо преимуществами перед другими религиозными откровениями. Вполне вероятно, что кому-то обещания лучшего загробного мира заметно облегчают жизнь. Для таких людей, и их большинство, надеется на продолжение существования после смерти Гораздо предпочтительнее осознание того, что, отмучившись здесь на земле, по ту сторону их ждет ничто, темнота и вечное забвение. Я все еще на старом кладбище. Здесь нашли свое последнее пристанище люди, родившиеся и жившие в XIX-XX веках. Одно из последних захоронений датируется 2001 годом. Мать и сын лежат рядом. Женщина родилась еще при царе в 1916 году. Мужчина появился на свет в 1951. Но оба умерли в один год. Сначала сын, а спустя два месяца — мать. Именно возле их общего памятника и собираются те, кому была адресована просьба не сорить на территории мертвых. За каждым таким захоронением стоит человеческая судьба. Жаль, что памятники не могут говорить как много они сумели бы рассказать о том, как жили все эти люди и как умерли. Увы, остается лишь вглядываться в изображенные на надгробных плитах лица и вчитываться в даты рождения и смерти. Это единственное, что осталось от многих, когда-то живших в этом мире. Но жизнь продолжается, и пора идти дальше. Гнетущая атмосфера этого места не позволяет остаться здесь дольше, чем это необходимо для осознания быстротечности и конечности человеческой жизни. Сегодня мы живем, строим планы на будущее, а завтра? Завтра нас уже нет. Мы перестали существовать, исчезли, навеки упокоившись в могиле или превратившись в пепел. Нашли последнее пристанище либо в гробу, либо в компактной урне для праха. Как относиться к этому? Возможно ли заглянуть в приоткрытую дверь, ведущую в подземелье смерти? Если да, то почему никому до сих пор это не удавалось? Не потому ли, что это невозможно, или же потому, что там ничего нет? Как они не существует той самой двери? Смерть это конец существования или же событие, после которого жизнь продолжается в другом мире? Вопрос, на который по-разному отвечают наука и религия. Вот только данные ученых основываются на знаниях и опыте, а позиция верующих у человека рационального вряд ли вызовет доверие, поскольку зиждется исключительно на вере, то есть на стойком желании, чтобы было именно так и никак иначе, вопреки фактам и здравому смыслу. Но если мы неправильно определяем свое место в этом мире, возможно, ошибаемся и в постановке перед собой жизненных ориентиров, До тех пор, пока мы будем думать, что будущая жизнь существует, люди будут посвящать размышлениям о ней много времени и внимания, которые могли бы быть использованы для земных предприятий», писал американский философ Корлис Ламонт в книге «Иллюзия бессмертия». «Может быть, вера в загробную жизнь, хоть и служит для большинства своего рода успокоительным, на самом деле не так уж безвредна?» «Я атеист, и когда слышу рассказы о том свете, Прошу предоставить доказательства того, что Царство Божье — не плод фантазии тех, кто, не рассчитывая на справедливость на земле, надеется познать ее после смерти. И в ответ чаще всего слышу совет заучить наизусть Коран или проштудировать Библию. Людей охватывает ужас от одной только мысли, что после смерти ничего нет. Они боятся и, проповедуя свою религию, хотят, чтобы вместе с ними этот страх испытывали и другие. Страх перед смертью — тот фундамент, на котором зиждется религия. В нашем случае речь о мировых религиях. Чтобы быть успешной, она должна давать человеку ответы на вопросы, касающиеся смысла жизни и его посмертной участи. Однако атеист не боится пустоты, которая ждет его после смерти. О ней беспокоятся верующие, ибо, как они считают, тогда станет ясно, где они проведут вечность — в раю с Богом или в аду с чертями. Третий вариант ими, увы, не рассматривается. Смерть мотивирует, заставляет делать то, что мы делаем. К чему стремился бы человек и стремился бы вообще, без смерти, когда впереди, если не вечная жизнь, то хотя бы несколько столетий? Что было бы для него толчком к творчеству и познанию окружающего мира, если не желание успеть реализовать все свои планы до того, как в дверь без стука войдет костлявая старуха с косой? «Напоминание самому себе о смерти, или, вернее, то, что смерть напоминает о себе, — это полезный и необходимый стимул», — писал Джулиан Барнс в книге «Нечего бояться». «Смерть не нужно отрицать. Ее необходимо принять и смириться с тем, что рано или поздно все мы умрем. Когда узнаешь, что, возможно, скоро умрешь, быстро понимаешь, как много должен успеть сделать до того, как твоя жизнь закончится». Эти слова принадлежат скончавшемуся в 2018 году физику-теоретику Стивену Хокингу. А уж он-то знал, о чем говорил. «Надеюсь, и вы, и я успеем сделать все, что задумали, прежде чем окажемся где-то там или нигде, а наши тела отправятся в свой последний и, возможно, даже увлекательный путь».